Глава двадцатая. Встреча с Авророй. Мафи и Рада, держа под лапы еле-еле идущую капиталину, первыми вошли в комнату. За ними последовали Куки, Джози, Мафи. В крохотной спальне на кровати лежала очень маленькая пижамка серого цвета. Вот что случилось, печально сказала Кэти, показывая на постель. «Что именно?» — спросила Куки. «Там просто одежда». «Нет, на кровати очень-очень больная птичка», — шепнула Рада. «Ой, голова!» — ахнула Жози. «Такая крохотная и лысая, и тряпочки по бокам вроде кожаная». «Это крылышки», — грустно объяснила Кэти. Куки заморгала. «В деревне апельсиновое дерево живут кошки, у которых шерсть отсутствует, но они не больные. Порода такая, называется сфинкс. Кисы умные, добрые, они специально на самом юге устроились, где жарко, потому что без шубки мерзнут. А про птичек, у которых оперения нет, я никогда не слышала. Мы не можем жить голенькими». Объяснила Кэти. «Если собаку постричь, даже короткошерстную, как ты, то рано или поздно она опушится. И кошка тоже. А мы нет. Сейчас я пытаюсь спасти маму, но у меня ничего не выходит. Я даже к фее летала, просила ее мое желание исполнить. Она отказалась, потому что птицы ей не подчиняются». А раз мы волшебнице не служим, то она нам не поможет. Злобина! — возмутилась Куки. — Противная! Существует простое правило, — сказала Кетти. Если хочешь, чтобы колдунья тебе услугу оказала, то будь готов к тому, что придется потом ей платить, да не деньгами. Это как? — спросила Жози. Розовая птичка села на кровать. «Например, тебе нравится мопс Лео, а он женат. Ты мчишься к ведьме, та делает заговор. Лео бросает супругу, клянется тебе в любви, предлагает лапу, сердце, вы играете свадьбу. Все хорошо?» «Да», — кивнула Жози. «Не очень», — еле слышно возразила Рада. «Нельзя желать ничего чужого». Ни дома, ни работы, ни золотых монет, ни красоты, ни здоровья, ни мужа. Услышит это фея Зинаида и обрадуется. Вмиг исполнит твою мечту. Но потом тебе плохо станет. Верно, согласилась Кэти. Ты у другой счастье отобрала, себе его присвоила. Значит, она из-за тебя теперь плачет. Чужие слезы невидимым дождем вокруг тебя падают, и тебе становится холодно-холодно, аж до сердца лед доходит. Начинаются неприятности, работа не ладится, муж все время сердится, деньги теряются, дом разваливается. Почему? Потому что все это чужое, не твое, в твои лапы попало в результате колдовства. И каков результат? «Очень тебе плохо!» И тут фея появляется и велит. «Возьми спички, подожги дом белки Матильды. Ты мне обязана за то, что Лео получила». «Я не пойду!» — топнула лапой Жози. «Колдовству сопротивляться почти невозможно», — пролепетала Рада. «Вспомни зефирку». Она уже объелась, но не может перестать сладости лопать. «Кто-то заказал перья Авроры!» — догадалась Куки. Маффи закрыла лапами голову и тихо завыла. «Да», — подтвердила Кэти. «Когда я увидела маму без оперения, обезумела. К Зинаиде полетела». Пообещала ей, все-все-все для вас сделаю. Только спасите Аврору. Ой, ой ой ой ой испугалась рада. Опасное обещание. Мало ли что чародейка потребует. Ради мамы я на все готова, воскликнула розовая птичка. Но Зина мне отказала. Я домой в слезах полетела. Встретила у дома Машу, она сказала. Знаю, кто из перыше Ковроры колье заказал. Кетти замолчала. В спальне стало тихо-тихо. Лишь с кровати доносилось тяжелое дыхание больной. Куки попятилась. Капиталина. Ой, Капа! Жози вздрогнула. Капа! — Колье! — Рада молча смотрела на старшую мапсиху. Капиталина затряслась так сильно, что ее голова стала мотаться на шее в разные стороны. — Я не знала, я не думала. — Если заказала колье из птички-пуховички, то его ведь должны сделать из перьев, — вздохнула Кетти. А откуда они возьмутся? — Понятия не имею, — всхлипнула Капиталина. Просто, ну, на фабрике лежат. — Как они туда попали? — не утихала Кэти. Их привезли из леса или нашли в поле, — пришла на помощь сестре Куки. — Пёрышки не растут на дереве, не колосятся в поле. Они принадлежат «Живым птичкам», — грустно произнесла дочь Авроры. «Кого-то придется ощипать, чтобы такое желание выполнить. Наши просьбы Зинаида не удовлетворит, а вот ваши — с легкостью. Да еще обрадуется, что ей у Авроры перышки отнять надо. Сама взять их право не имеет, но исполнить чужое желание она обязана». «Вот почему Капиталине стало плохо!» — осенила Раду. «Она в чужих перьях!» Морда Куки приняла несчастное выражение. Мапсиха попятилась и уперлась спиной в стену. «Капочка, отдай скорее перышки!» — попросила Жози. «Иначе нам карту не получить! Аврора очнется и все нам даст!» — Да, да, — сказала Капитолина. — Рада, пожалуйста, сними колье. Мне лапки тяжело поднять. Карта очень нам нужна. — Ах, что ты делаешь? — Пытаюсь стащить колье, но оно словно приросло к тебе, — объяснила Рада. Мафи встала и подбежала к Капитолине. — А верлок? — Именно так кивнула певица. Словно швейной машинкой украшения пристрочили, хотя оверлок — это приспособление, чтобы петли для пуговиц обрабатывать. — Мне больно, — поежилась капа. Кэти молчала. Капитолина начала дергать колье, но оно даже не шевельнулось. — Если ты не сможешь его снять, задрожала Жози. «Изо всех сил пытаюсь от колье избавиться», — простонала Капитолина. «Но оно намертво ко мне прилипло. Куки, дерни!» Младшая сестра выполнила просьбу. А, взвизгнула старшая. «Очень больно!» «Потому что ты хочешь его снять только ради получения карты дороги домой», — пояснила Кэти. «Не из жалости к Авроре». А ради своей выгоды сейчас действуешь. У вас есть врач? Засуетилась Жози. Хирург! Дятел Кирюша, кивнула Кэти. Зовите его, велела Куки. Навряд ли он поможет, вздохнула певица. Мы имеем дело с колдовством. Что же нам делать? Растерялась Куки. Не знаю, прошептала Жози. Кети легла рядом с Авророй и обняла ее. «Мамочка, я с тобой. Пёрышки уже нашлись. Потерпи немного». «Ой, она не дышит». Кетти заплакала, следом зарыдала мафи за ней остальные собаки. «Ну зачем я заказала колье из перьев пуховички?» закричала Капитолина. «Не думала, что Аврора умрет». Даже не предполагала этого. Просто попросила украшение. И ведь предупреждала меня фея. Твое желание может изменить жизнь кого-то. Но я подумала. Колье? Чем оно может навредить? И потребовала исполнить мой глупый каприз. Дома у меня целый шкаф бижутерии. Так нет. Еще захотелось. Кетти, Аврора, простите меня, от всего сердца раскаиваюсь в своей жадности. Пусть все мои украшения исчезнут, лишь бы Аврора осталась жива. Мне очень стыдно, мне невероятно жаль и саму Пуховичку, и ее дочку. Простите, простите, простите, во всем виноваты мои жадности, глупость. Из глаз капы покатились слезы. Они пробежали по мордочке, потекли по шее добрались до колье. В воздухе послышался мелодичный звон колокольчиков. «Смотрите — Смотрите! — закричала Кэти. Жози, Куки, Рада и Мафи вытерли глаза лапами и ахнули. Розовое колье медленно отделилось от шеи капиталины, поднялось и полетело к постели. Кэти вскочила с кровати. Украшение повисло над больной, потом вмиг рассыпалась на отдельные перышки и упала на голую птичку. Через секунду Аврора стала похожа на комок пуха. Она села, потрясла крылышками и удивилась. — Вот тена, на! Кто это в моей спальне? Мопсы? Вы попали в руки гномов? Вам нужна моя помощь. Кэти, Кэти, скорее спрячь их в подвале. Мамочка, ты жива?» Зарыдала дочь. Аврора встала. «Почему я вдруг спать легла? Столько дел дома, а мне отдыхать вздумалась». «Аврора, вы ничего не помните?» Спросила Рада. «А что случилось?» — удивилась пуховичка. — Вы заболели, — деликатно объяснила певица. — Понимаете, я никогда не запоминаю ничего дурного, — покачала головой Аврора. — Вот как мы с Кети ремонт делали, новый рецепт пирога из яблока сливы или дни рождения — это в памяти остается. А мысли про недуги раз улетучиваются из головы. Забудь плохое и всегда в трудный день знай, что он минует. Помни, зло непременно обернется через какое-то время добром. Надо лишь потерпеть и подождать. Тот, кто умеет терпеть и ждать, всегда получает награду. Так что у вас произошло?